Глава третья Когда я добралась до спальни, из окна уже лил лунный свет. Джеймс проводил до нужного коридора на втором этаже и указал дверь. Затем отправился в противоположную сторону, пошутив, что должен отбить у лазарета свою девушку. Вообще он мне понравился, как друг. С ним было спокойно, чувствовалось надежное плечо, но мы совершенно точно не были знакомы раньше. С ведьмаками в академии я старалась дел не иметь, потому что поставила себе цель захомутать и Лазара Герза. Зачем мне сверстники, когда магический шар при гадании указал долго и счастливо с мужчиной, уже всего в жизни добившимся, весьма недурным на внешность и окружённым привлекающей любую ведьмочку аурой силы? Ректор был очень сильным колдуном. И уж кто-кто, а он просто обязан был пережить случившееся в Старквуде. А он это и сделал, собственно. То, что узнала от Джеймса, никак не вылетало из головы. Мы с Тейтом его нашли, но он всё равно погиб, продержавшись до этого аж две недели. Здесь было что-то нечисто. Чем больше об этом думала, тем глубже погружалась в нечто темное, опасное, безысходное. В какой-то момент даже показалось, что начала возвращаться память, и стало страшно от того, какие секреты она может в себе таить. На втором этаже располагалось четыре аудитории, занятия в которых велись в основном для младших курсов, библиотека с читальным залом, музей ведьмовского искусства и женский туалет. Сейчас учебные комнаты преобразовали под общие спальни. В той, в которую я вошла, Когда-то проводили уроки этикета, водные занятия для первокурсников, а иногда, если расписание накладывалось у нескольких групп, историю чар. Сейчас здесь стояли шесть сокрытых объемными пологами кроватей. В отдалении от входа по три справа и слева. Дальняя стена была заставлена разномастными шкафами, которыми вряд ли пользовались. А впереди располагались два стола со стульями по кругу, огромное кресло и небольшой диванчик. Ясно, что здесь жили девушки. Скатерти, мягкие подушки, плетёные коврики, разбросанные по полу разнобой. Но никаких предметов, которые указывали бы на личность хозяек. Четыре полога изнутри мягко подсвечивались фонариками. Значит, моя кровать — одна из двух оставшихся справа. первой и последней. Я не хотела давать о себе знать, потому тихонечко прошла по широкому проходу, полагаясь на интуицию. Оказалось, что я спала как раз на той дальней. Добравшись до нее, осторожно отодвинула край тяжелой бархатной ткани и заглянула внутрь. Никого. Прям отдельная маленькая комнатка. Полок скрывал чуть больше пространства, чем выглядело снаружи. Широкая кровать застелена, небольшая тумбочка рядом прибрана от всякого добра, что обычно занимало у меня все видимые поверхности. Тем не менее, чувство неправильности не возникло. Значит, на месте. Лиана требовала, чтобы ночевала я в лазарете. Идти на наперекор не собиралась, поэтому присела у тумбочки, тихонько открывая поочередно два глубоких ящичка. В верхнем таились разные баночки с косметикой, зеркало, расческа, несколько заколок и еще парочка девичьих штучек. А в нижнем обнаружились блокнот, тетрадь, толстая книга в черном переплете и горка волшебных карандашей. Не густо, учитывая, сколько вещей я таскала с собой из дома в Старквуд. Тетрадь оказалась пустой, а блокнот заполненным десятком набросков и карикатур. Плистав пару страничек, остановилась на той, где изображался парень с несоразмерно большим носом и пририсованными колбу рогами. Кого-то он мне напоминал. Улыбнувшись, провела пальцами по изящно изогнутым острым кончикам, от которых тонкими струйками исходил серый дым, и задумчиво склонила голову на бок. Это точно мое. Хоть к рисованию я очень давно не возвращалась. Когда была маленькая, мама почти каждый вечер устраивала битву художников, стараясь привить мне интерес к искусству. И только в такой вот шуточной форме я на него велась. Закрыв блокнот, убрала его в ящик, задержала взгляд на тетради и снова взяла ее в руки. Плотная синяя обложка, как минимум 40 листов, в уголке самого первого мои инициалы. Я прикрыла глаза и надавила на них подушечкой большого пальца. В мыслях вспыхнуло странное слово «Рога-хар». Буквы потеплели, а когда взглянула вновь, пораженно уставилась на проявляющиеся строчки, выведенные моим почерком. Немыслимо. Личный дневник. Вот уж чем никогда не страдало так конспектированием собственных мыслей но в данных обстоятельствах очень даже благодарна себе за это». Задвинув ящик на место, встала и бесшумно вышла из-за полога. Тетрадь продолжала согревать ладони, а мне не терпелось прочесть первые записи. Пробравшись на цыпочках к выходу, побежала по коридору до лазарета. Там было уже не так людно. Иоанна сидела у койки пострадавшей девушки и читала книгу. Люк, Джеймс и еще какой-то парень играли в карты, расположившись на подушках, разбросанных по полу у шатра. «Иди к нам, Дженни!» махнул рукой тот, которого я еще не знала. Я отрицательно мотнула головой. «Нет, спасибо, что ты меня в сон клонит». «Прими зелья!» — не поднимая глаз, проговорила Лиана. «Я тебя там на подносе оставила». «Хорошо, спасибо, Лин». Она посмотрела на меня и улыбнулась. Мне хотелось поскорее остаться один на один со своими записями. Скрывшись за перегородками, я, не глядя, опустошила два подготовленных стаканчика с лекарствами, взбила подушку, забралась на койку и открыла тетрадь на первой странице. 19 октября. Наверное, пожалею потом об этом. Но, может, однажды мне понадобится вспомнить что-нибудь важное. Три дня назад я впервые попала в иллюзию. Сегодня память полностью вернулась. Я почти уверена, что легче перенесла бы это, будь у меня записи за последние несколько недель. Стоило только начать читать, как веки отяжелели, строчки поплыли перед глазами, и стало сложно удержать внимание на смысле строк. Действие выпитых зелий? Надо было смотреть, что принимала. Дженна бежала по коридору замка, почти не чувствуя ног. Она до сих пор не поняла, почему тот белый дым не подействовал на нее так же, как на Игрит, как на всех, кто находился в аудитории зельеварения. Может, под какой-то из парт были и другие, кто не застыл с неподвижно открытыми глазами. Но проверять она не стала. Просто не могла рисковать. Ей нужно найти помощь, позвать кого-нибудь. Именно этим польза принесет гораздо больше, нежели будет пытаться самостоятельно. «Бу!» — в который раз позвала она. «Не время выпендриваться, Бу! Ты мне нужен!» Задыхаясь, она свернула за угол и едва не упала от взрывной волны. Из аудитории заклинаний повалил знакомый молочно-белый дым. Оттолкнувшись от стены, в которую впечаталась, обошла выбитую дверь и побежала вниз по лестнице. «Эй, ты в курсе, что происходит?» Раздался с пролета ниже девичий голосок. «Десяток ступенек позади, и вот в поле зрения топчется стройная блондинка с накрученными локонами». Джена не помнит, как ее зовут, но точно знает, что это племянница короля, и учится она на курс младше. «На своем этаже кого-нибудь еще встречала?» снова заговаривает она, заламывая в волнении руки. «Нет, вернее, в классе зелий все без сознания. Наверное, все». «Ты не проверяла?» Девушка поднялась на пару ступеней выше. Джена мотнула головой. «Нужно найти кого-то из профессоров или ректора». Блондинка покивала, взбираясь еще выше. «Да-да, иди ищи, а я смотрю этаж. Меня Лиана зовут, кстати. Дженна. Она снова побежала вниз и удивилась, как много дыма. Он словно просачивался меж камней. На следующем этаже заметила других адептов, таких же растерянных и напуганных, как сама Дженни. Вдруг ее кто-то схватил за руку и дернул в сторону. Вскрикнув, интуитивно пустила отталкивающее проклятие, но оно угодило мимо цели. Ей зажали рот, стиснули крепкой хваткой и утянули в нишу за статуей старой ведьмы. «Не бойтесь, мисс Адельстейн», — пробормотали на ухо голосом Элазара Герза. «У нас с вами намечалась сделка, помните?» Он отпустил ее, и Джена тут же отскочила к противоположной стене. Воззрилась на ректора огромными глазами. «Какая сделка! В аудитории ворвались маги в птичьих масках! Замок сотрясается от взрывов, а вы о своих глупых сделках! Что происходит? Там куча людей без сознания, им нужна помощь! И Лазар отрицательно мотнул головой и привалился к стене. И что-то в его движениях показалось Джене странным, слишком вальяжным, совершенно неподходящим обстановке. Нахмурившись, она внимательно всмотрелась в его лицо, расслабленное, чуточку надменное, с чужим блеском в темных глазах. «Это не ректор, не тот, который ей нужен». Скрестив руки на груди, фыркнула. «Опять вы?» — натянули личину и Лазара. «Где он сам?» Незнакомец растянулся в таинственной улыбке и склонил голову на бок. «Хороша! Как раз такая, как нам нужна!» Дженни тихонечко двинулась в сторону, намереваясь выскочить из ниши и бежать, бежать, бежать. «Вы с ними?» — догадка ударила на наотмашь. «С крылатыми? Вы причастны!» «А настоящий Лазар знает?» — незнакомец улыбнулся шире. «Или его вы тоже обманули?» Не говоря ни слова, он качнулся в ее сторону, но Дженна увернулась. Выбежала обратно в коридор и... Нет, не успела. Колдун схватил за предплечье, плотно сомкнув свои пальцы. «Я же сказал, ты подходишь, как и все те, кто сумеет пережить этот день». Наверху громыхнул взрыв, с потолка посыпался песок и осколки камней. и Лазар обхватил ее под грудью, прижал к себе спиной и резко развернулся, принимая на себя основную волну пыли от грохнувшихся сверху камней, совсем рядом с ними. Дженни никогда так просто не сдавалась, а сейчас, когда вокруг творилось чёрте что, и вовсе не имела права. Не думая о последствиях, она крутанулась в объятиях колдуна, заглянула ему в глаза, глубокие темные омуты, и со всей силы ударила коленом в пах. Мужчина охнул, ослабляя хватку. Воспользовавшись моментом, Джен резко оттолкнула его от себя прямиком в водопад осыпающегося потолка, а затем побежала прочь, не оглядываясь.